Глава двадцать третья Старик вышел из дома без пяти девять. Он всегда выходил в это время и шел несколько кварталов пешком, лишь бы попасть на бесплатные завтраки в местной закусочной. Там бесплатно кормили бездомных стариков, и никто не спрашивал, есть ли у них дом. У мистера Колина был дом и еще несколько сотен тысяч под матрасом. Но у него не было новой одежды и ботинок уже как 20 лет. Он ел из одноразовой посуды, не чистил зубы и уж тем более не принимал душ. Его легко было принять за бродягу. Он был бродяжней всех других. Джеррими чуть не задохнулся от вони, когда Тони наконец подобрал отмычку и открыл замысловатый замок. Это было единственное замысловатое в этой квартире, единственное, что стоило хоть каких-то денег. Джеррими оглядел квартирку. В ней было ужасно всё, но мебель оказалась вполне себе сносной. Мистер Коллин ездил за ней за город в частный сектор, где люди оставляли подержанные столы и стулья, матрасы и торшеры прямо на улице у дороги, вблизи своих домов. Из таких вот вещей и была собрана квартира мистера Коллина. Помимо них здесь была куча хлама, загромоздившего всё. Ну и вонь, сказал Тони. Здесь похоже кто-то сдох. Нужно проветрить квартирку. Вслед за ним зашёл Пикассо. Когда этот скряга подойдёт к дому, Здоровяк нам посигналит. Здоровяк сидел в машине напротив дома мистера Колина и смотрел в оба глаза. Кто-нибудь знал, что здесь столько хлама? Откуда мне знать? буркнул Тони. Я ему кто? Внучатый племянник. Мы здесь до завтра не управимся, ворчал Пикассо. Как ты там, Джеррими, следишь? крикнул он. Джеррими следил Ни шороха, ни звука в многоквартирном подъезде, будто вымерли все. Такое затишье не нравилось Джеррими. От такой тишины сводило в зубах. Он и не хотел думать, что стоит на шухере. Он хотел забыть, что входил в какую-то банду, в банду наркоманов и уголовников, лучше и не придумывать. Тогда попытался представить, что это и не банда вовсе, а просто компашка друзей, решивших сорвать небольшой куш. Джей посмотрел на копошившихся в мусоре Тони и Пикассо. Хороши, друзья, поморщился он. Такие прикончат и глазом не моргнут. Те двое зарылись в хлам с головой: стулья, коробки, коробки на стульях, расколотая раковина, ржавые тазы, выдвижные ящики, наполненные открытками и письмами, перевязанными шнурками. Пикассо хотел приподнять матрас, но для этого ему нужно было снести весь хлам, которым он был придавлен. А куда сносить, когда и по полу не пройдёшь? Смятые газеты, сигаретные бычки, пустые бутылки, грязные стаканы, один из которых раздавил Пикасса. Скорей бы убраться отсюда, ворчал он, поднимая двумя пальцами грязное тряпьё и сдерживая рвотные позывы. Тони рылся в мусоре, вздымающемся под потолок. Эта гора качалась от груза всевозможных вещей. Тони навалился на неё, она накренилась и с грохотом упала на пол. "Тише ты", зашептал Пикасс. "Ищи лучше", огрызнулся на него Тони. "А я по-твоему что делаю? Треплешься как баба. На себя посмотри". "Ребята", крикнул Джеррими, что всё ещё стоял у двери. "А это что за фигня?" Он отодвинул высокие ящики из-под пива. Они стояли друг на друге, образуя что-то вроде покосившейся башни. На стене за этими ящиками прирывистым быстрым светом мигал красный сигнал. "Вот чёрт!" Пикассо сплюнул Подъездная дверь с грохотом отворилась. С улицы засигналил здоровяк, шины его фургона забуксовали на асфальте и со свистом тронулись с места. Пикас, Сатони и Джеррими вылетели в подъезд. "Полиция!" крикнули снизу. "Давай наверх!" Тони толкал в спину Шепелявого. Джеррими спотыкался о пятки Тони, и тот чуть не навернулся на лестнице. Они добежали до последнего этажа. Дверь на чердак была закрыта. Тони, перебрав отмычки, вставил нужную и начал прислушиваться к замку. — Я в квартиру, а ты наверх! — донеслось с тремя этажами ниже. — Идут уже, идут! — торопил Пикассо. — Заткнись ты! — Тони нащупывал резьбу. — Есть! — замок щелкнул и открылся. Крыша была покатая, как у всех старых домов. Джереми ступал по черепице боком, чтобы не соскользнуть, да водосточной трубы осталось еще немного. Пикассо уже стоял у края крыши, пытаясь нащупать ногой крепление стока. — Вроде крепкое! — Сказал он и обняв трубу руками, начал сползать. Иди, давай, тони пропустил Джеррими. Я после тебя. Джеррими, всё детство пролазяв по крышам, с ловкостью обезьяны перебрался через край и уже висел на трубе. На голову мне не сеять, ворчал Пикассо, когда тот в считанные секунды дополз до него. Джеррими посмотрел наверх. Эй, Тони, ты где там? Он высоты боится, прошептал Пикассо. Джеррими уже был на середине пути и вдруг стал подниматься наверх. Куда ты ползёшь? Он нас не сдаст, не боись. Пикассо продолжал спускаться, мимо соседнего квартала, рассекая через перекрёстки к дому мчался знакомый фургон. Здоровяк уже здесь, крикнул Пикассо. Если всех заметут, лучше не будет. Джеррими ничего не слышал, только полс вверх по трубе. Она скрипела и трещала, от страха сводило живот. Тони схватился за трубу и перекинул одну ногу вниз. "Не вторую давай", крикнул Джеррими, поднимаясь к нему. "Я страхую, спускайся". Страховщик из него был так себе. Он понимал, что если труба сорвётся с креплений, то они оба полетят ещё быстрее, чем по одиночке. Тони медленно сползал вниз. До земли было 3 этажа, когда оба они припали к стене, из соседнего открытого окна послышались голоса полицейских. "Дома ещё кто-нибудь есть?" спросил один. "Никого", ответил кто-то. "Разрешите пройти?" сказал второй. По соседям пошли, прошептал Тони. Посторонние звуки слышали? Не слышал. Ползи, давай, Джеррими стукнул Тони по ноге. Сейчас дойдут до окна и всё. Здесь никого, отрепортировал один из копов. Выход на крышу есть? Да, пёрли наконец, сплюнул Тони, проползая второй этаж. Пикассо уже изъёрзал всё кресло, нервно оглядываясь по сторонам, когда Джеррими с Тони добрались до фургона. Газуй, газуй, газуй, шепля велон. Здоровяк надавил на педаль, фургон зарычал и скрылся за поворотом. Ты что же это, дохлый? Жизнь мне спас. Тони посмотрел на Джеррими. Да ладно, чего там? Господи, вы уединитесь ещё, психовал Пикассо. Деньги не взяли, так ещё и чуть не спалились. Бывает, бурчал Здоровяк. Ты бы раньше, что ли, тревогу забил. Здоровяк промолчал, поправляя ширинку. Он отходил помочиться за дом.